Глава третья. Первая гражданская война. Bellum omnium contra omnes. Война всех против всех. Римская поговорка. Формально Рим и после 133 года оставался демократией. Фактически с ним произошло то, что и всегда происходит со всякой демократией. Если число её граждан превысило несколько тысяч человек, Рим сделался олигархией. Полноправными гражданами были примерно 400 тысяч человек во времена братьев Гракхов. За столетия гражданских войн число граждан возросло взрывообразно и ко временам августа составило 4 миллиона человек. Но и 4 миллиона граждан на 80 или 100 миллионов населения империи, исчезающее меньшинство, Граждан в Риме было меньше, чем дворян в Российской империи времён Екатерины II. И граждане были не равны. Большинство из них не имели никаких реальных шансов сделать политическую карьеру. Реальную возможность стать магистратами и войти в сенат имели представители примерно 300 или 500 знатнейших и богатейших семейств. Олигархия внутри олигархии. Представители этих семейств отличались от рядовых граждан больше, чем графы и князья, владевшие громадными имениями, от рядовых служилых дворян Российской империи. Их положение было фактически положением титулованной аристократии. Демократия? Но на каком форуме смогли бы обсудить общие дела 4 млн человек? И какие общие дела могут быть у богатых и знатных аристократов, управляющих целыми провинциями, и нищих бездельников-люмпинов? Уже во времена братьев Гракхов стало очевидно, больше невозможно управлять Римом, как маленькой общиной равных. Но ведь никто и не знал, что предложить взамен. В 1 веке до Рождества Христова ситуация взорвалась серией гражданских войн. Римская империя вышла из них с совершенно новым политическим строем. Союзническая война. 91-88 годы до Рождества Христова. Формально она не являлась гражданской войной, так как велась между гражданами Рима и союзниками Рима, не имевшими римского гражданства. Италлики служили в римской армии, но не имели равных прав. не могли получать свою долю завоёванного, в том числе землю. Это при том, что основная часть участков народной земли, агер публикус, находилась на территории различных племён. Положение италиков напоминало положение плебеев тремя столетиями раньше. В 91 году до Рождества Христова плебейский трибун Марк Левий Друс младший внёс законопроект предоставить права римского гражданства италийским союзникам. Сенат категорически отказал, а сам Марк Ливий вскоре был убит в Риме ударом сапожного ножа в бедро. Сначала италийки хотели во время одного из латинских праздников принести в жертву на Альбанской горе обоих консулов девяносто первого года, Луция Марция и Филиппа и Секста Юлия Цезаря. План сорвался, и тогда италийки начали готовиться к открытому выступлению. Разумеется, скрыть такие масштабные приготовления тайной не получилось. Римский сенат послал в разные города послов для выяснения, чего же хотят италийки. В городе Аускуле италийки даже устроили массовую резню римских граждан. Они узнали о подготовке восстания. Переговоры ничего не дали, и тогда в городах Бовиании и Карфинии провозгласили создание союза Италия. Избрали совет 500 от всех племен, начали даже чеканить серебряную монету с символическим изображением быка, попирающего римскую волчицу. Воиначальником металликов избрали вождя племени Марсов Квинта Попедия Селона. Ополчение италиков вскоре превысило 200 тысяч человек, тогда как численность всей римской армии не достигала и 130 тысяч. Сложность была в том, что далеко не все италики присоединились к восстанию. Этруски и Умбры сохранили верность Риму. Латинские колонии тоже поддержали Рим. А ведь латинские колонии были разбросаны по всей Италии. Римские войска начали концентрироваться вокруг Рима. Ведь никто не знал, с каких сторон и в каком количестве будут нападать италики. Ужасная сторона войны состояла именно в том, что враги и свои были повсюду. Жертвы сразу пошли на тысячи и десятки тысяч людей. Уже в 90-м году римляне пошли на первые уступки. Даровали права римского гражданства племенам – не принимавшим участия в войне, то есть этрусскам и умбрам. Некоторые племена заколебались, но марсы, самниты и пицены продолжали ожесточённо сражаться. Римляне пошли на новую уступку, предоставили право гражданства всем италикам, если они в течение 60 дней сложат оружие, и даровали права латинского гражданства жителям цизальпийской Галлии. Уже после этих решений Сулла истребил более 50 тысяч италиков и взял несколько городов, в том числе новую столицу италиков Бавиан. Только к лету 88 года сопротивление италиков было сломлено окончательно. После этого римляне дали права гражданства всем италикам, но приписали их лишь к восьми, либо к десяти новым трибам. а не ко всем 35, что не давало им практически никакого социально-политического влияния. Две области – Лукания и Самний – и вовсе не получили в то время право голосовать из-за своего упорного сопротивления во время войны. Но главное – Рим потерял свое исключительное положение в Италии и стал примус интепарес – первым среди равных, Почти все общины Италии сделались римскими муниципалитеями.